Главком или почтальон? С каждым днем процесса настроение грос адмиралов становилось все более мрачным, хотя они и знали, что их защитники готовят один весьма эффектный ход, о котором никто пока не догадывается. Да, многое пришлось пережить Рейдеру и Деницу, когда обвинители предъявляли доказательства их виновности, и все же было нечто такое, что могло утешить господ адмиралов. Дела многих из их соседей по скамье подсудимых оказались куда более тяжелыми. Как ни говори, пока еще обвинители не сумели доказать, что Реддер и Деннис замешаны в действительно отвратительных военных преступлениях. Морской разбой они не считали таковым. Читатель помнит, с каким негодованием Деннис отклонял вопросы советского обвинителя о зверствах. Он и Реддер заявляли трибуналу, что об этих ужасах они узнали только в Нюрнберге. Деннис вообще был убежден, будто он угодил на скамью подсудимых только потому, что оказался преемником Гитлера. «Именно поэтому я и сижу здесь. Но если бы мне предстояло все повторить...» «Я не уверен, что поступил бы иначе». А Реддер? Разве история с Ленинградом не является свидетельством того, насколько расходились его взгляды и позиции Гитлера? Гитлер хотел полностью уничтожить Ленинград и издал по этому поводу специальный приказ о будущности Петербурга. Реддер же твердо высказывался за то, чтобы не разрушать город, а сохранить его целым. Чем руководствовался он при этом? Гуманными мотивами? Или, может быть, стремлением сохранить исторические памятники? Теперь в Нюрнберге хотелось бы именно так представить дело, но не выходит. Подвел адмирал Шульте-Монтинг. В своих показаниях он сообщил об опасениях Редера за верфи, расположенные на севере Германии. Они могли пострадать от налетов союзной авиации. Редер считал необходимым перевести эти верфи на восток. Отсюда и вытекала его просьба к германскому верховному командованию не разрушать Ленинград, сохранить порт. Но стоило только гросс адмиралу узнать, что тотальное разрушение Ленинграда – воля фюрера, как он сам 29 сентября 1941 года издает приказ, который не оставляет места для сомнений. Документ этот тоже фигурировал в Нюрнберге. И все могли убедиться, что там сказано «Фюрер решил стереть Петербург с лица земли». Поэтому прежние требования военно-морского флота не могут быть приняты в расчет. А каково отношение гросс-адмиралов к уничтожению командос, английских солдат, которые в форме своей армии забрасывались на территории, занятые противником? Рейдер и Дениц не настолько безграмотны в международном праве, чтобы не понимать, раз солдат воюет в своей форме, то в случае захвата он имеет право на жизнь, на режим военного плена. Между тем, 18 октября 1942 года Гитлер подписал приказ о передаче всех захватываемых командос в руки СД, где они немедленно расстреливались. Гросс-адмиралы пытаются прикинуться простачками. Они не помнят о таком приказе и что-то не очень хорошо представляют себе, законен он или нет. Редеру и Денницу напоминают. Штаб военно-морского флота специальным письмом распространил этот приказ по всем подчиненным и ему соединениям. И тут же обвинитель спрашивает Денница. «Одобряете вы этот приказ или нет?» «Я отнесся к этому приказу как к приказу возмездия». Ни Денниц, ни Редер не хотят прямо назвать его преступным. «И не мудрено!» Дело в том, что в июле 1943 года Деннис, как главнокомандующий военно-морским флотом, сам издал приказ о передаче ВСД для расправы, захваченных флотом командос. Обвинитель еще и еще раз спрашивает Денниса о его отношении к приказу Гитлера и бывший главком военно-морских сил идет на уступку. Он говорит: Я отрицательно отношусь к этому приказу сейчас, после того, как узнал, что данные, которые привели к изданию его, не были обоснованными. Мысль ясна. Когда штаб фото рассылал приказ, у Деница не было сомнений в его законности. Дениц лжет. Лжет бессовестно и в то же время беспомощно, безнадежно. Обвинитель напоминает ему, что писалось в письме, адресованном командиром соединений по поводу приказа о командос. Этот приказ не должен распространяться в письменном виде. После доведения его в устной форме до низших инстанций, сам приказ с командованием соединений должен быть изъят и уничтожен. Значит, и тогда Денниц отлично осознавал незаконность, преступность этого документа и основанных на нем действий. Редер. Обвинитель зачитывает выдержку из дневника штаба военно-морского флота, в которой сначала сообщается о фактах расстрела командос, а потом говорится: Мера была проведена в соответствии с особым приказом Фюрера, но в противоречии с нормами международного права, так как эти солдаты были одеты в военную форму. Рэдер пытается отрицать существование такой записи. Обвинитель предъявляет ее адмиралу Шульте Монтингу, который был тогда начальником штаба, и спрашивает его. «Вам знакомы инициалы Рэдера? «Скажите, свидетель, это выдержка из дневника боевых действий штаба ВМС?» Шульте Монтинг. «Да, я признаю, что это так». Но вдруг Рэдера осенило. Он заявляет трибуналу, что в данном случае не может считать себя виновным, поскольку приказ Акомандос подписан не им, а Гитлером. Самому же Рэдеру довелось лишь передавать его в нежестоящие звенья. Я слушал эти объяснения Редера, и мне казалось, что будь Гросс-Адмирал внимателен к тому, что происходило в зале суда, вряд ли он стал бы прибегать к такому аргументу. Главком флота не являлся просто почтальоном. Он передавал приказы Гитлера своим подчиненным для исполнения, о чем неизменно указывалось в препроводительных письмах. Кейтель и Йодль повели себя умнее». Эти пробовали уверить суд, что передавая тот или иной приказ Гитлера и сознавая его преступность, они в заранее обусловленной форме давали понять подчиненным нежелательность исполнения предписанного. В том же духе действовала и их защита. Адвокат германского генерального штаба доктор Латернзар, касаясь приказа Гитлера о расстреле советских военных комиссаров, заявил в суде. Главнокомандующие армиями и войсковыми группами или вообще не доводили его до сведения своих частей, или со своей стороны давали распоряжения, которые делали невозможным выполнение этого приказа. Дело здесь не в том, что все это ложь. Важнее другое. Кейтель, Йодель и их защита в сущности признали, что и самый факт передачи явно преступного приказа для исполнения является формой соучастия в совершении военных преступлений. И, конечно, Международный трибунал не принял во внимание доводов Рейдера о непричастности его к расправам с Командос. Сторонним свидетелем нацистских преступлений пытался представить себя и другой гросс-адмирал – Карл Денниц. Он где человек военный, и его дело – оперативное руководство войной на море. Он не имел и не хотел иметь никакого отношения к политике на оккупированных территориях. О том, что на этих территориях был установлен террористический режим, что существовали приказы вроде мрак и туман, он будто бы убедился только в ходе Нюрнбергского процесса. Но Деницы опять заставили выслушать тот документ, который показывает, что напрасно гроз адмирал так уж обедняет свои функции, суживает диапазон своей деятельности. Из документа явствует, что 1 июля 1944 года встретились два человека. Один из них Адольф Гитлер, другой Карл Денниц. Тот самый Деннис, который ничем другим, кроме войны на море, не занимался и не интересовался. Но какой пассаж! На сей раз эти два человека обсуждали нечто такое, что никак не укладывается в проблематику или практику морской войны. Речь шла о том, какие меры необходимо предпринять для подавления стачки в Копенгагене. Любопытно, что даже по такому вопросу Гитлер решил посоветоваться с Денницем. Тогда Гросс-адмирал был горд этим, в Нюрнберге же, несомненно, проклинал тот день, когда состоялось такое совещание. Гитлер и Денниц пришли к выводу, что единственное оружие, которым борется с террором, ⁇ террор. Оба они глубоко были убеждены, что к услугам суда здесь прибегать не следует. Судебная процедура – архаизм. И более того, судебные процессы по такому поводу создают мучеников. История показывает, что имена этих людей, то есть осужденных патриотов, примечание Полторака, на устах каждого, тогда как молчание поглотит имена многих тысяч, которые потеряют свою жизнь, но без какой-либо процедуры военно повелового суда. Так главнокомандующий флотом высказался по сугубо политическому вопросу. Он выступил за то, чтобы людей убивали без суда и следствия, чтобы забвение было уделом тех, кто самоотверженно борется против фашизма. Но Деннис протестует. Он якобы не говорил этих слов. Говорил их Гитлер, а Деннис лишь слушал. Тогда обвинитель спрашивает его. «Значит, вы не согласны с этим заявлением, Деннис?» «Нет, обвинитель». «В таком случае, почему вы разослали этот документ всем оперативным отделам?» «Ничего вразумительного подсудимый ответить не может». «А обвинитель, между тем, упорно добивается». Что именно, по вашему мнению, в этом ужасном отрывке могло представлять ценность для осведомления ваших офицеров? Не дождавшись ответа, обвинитель констатирует, что это могло иметь лишь одну цель – возбудить жестокость у флотского офицерства. Миллионы людей были угнаны с оккупированных территорий на каторгу в Германию. Их использовали на самых тяжелых работах. Вопреки запрещению международного права, они широко эксплуатировались в военной промышленности Германии на изготовление оружия которая потом направлялась против их родины, против их детей и их близких. Геббельс, как уже известно, читателю по-своему обосновал программу принудительного труда, заявив однажды министру юстиции «Лучшая мысль – это убить их путем непосильного труда». Принудительный труд стал одним из средств массового уничтожения миллионов людей. Человек, который может отдать приказ топить без всякого предупреждения торговые суда не только воюющих, но и нейтральных государств, расстреливать людей, спасающихся на лодках, предпочитает тайную расправу в подвалах гестапо открытому судебному разбирательству. Почему такой человек должен вдруг остановиться перед какой-то гаагской конвенцией, запрещающей использование принудительного труда для производства оружия? И он не остановился. Обвинитель предъявляет текст одной речи. Денис тоже любил, чтобы его стенографировали. Произнес ее гросс-адмирал 17 декабря 1943 года перед командующими соединениями военно-морских сил. «Я стремлюсь иметь для военно-морского флота столько военных кораблей, сколько возможно для того, чтобы сражаться и наносить удары. Для меня не имеет значения, кто эти корабли строит». Денис отлично знал, кого заставляют работать на верфях. В 1944 году в меморандуме, адресованном Гитлеру, Кейтелю, Йодлю и Шпееру, Гросс-адмирал писал, «Предлагаю усилить состав рабочих в доках пленными и заключенными концлагерей, особенно при строительстве подводных лодок. Далее он похваляется террористическими мерами, предпринятыми по его указанию в целях подавления саботажа во французских доках и заявляет, что аналогичные меры следует принять в скандинавских странах. А заканчивается меморандум так. 12 тысяч заключенных канцлагерей должны быть использованы в доках в качестве дополнительной рабочей силы. Служба безопасности согласна с этим. После оглашения таких документов подсудимый не смог уже утверждать, что обвинительное заключение – типичный американский юмор.